медик против стафилококка. Александр Флеминг, выходец из Шотландии, английский бактериолог, всю жизнь искал медицинские препараты, которые могли бы помочь человеку справиться с инфекционными заболеваниями. Он первый обнаружил, что в слизистых оболочках человека имеется особая жидкость, которая не только препятствует проникновению микробов, но и убивает их. Он выделил это вещество. Его назвали лизоцимом. В дальнейшем он сумел в плесени пенициллум обнаружить вещество убивающее бактерии, и появился первый антибиотик пенициллин, который произвёл революцию в медицине. Удивительный он был человек, очень любопытный и неряха, как называли его некоторые собратья по труду, основательно мывшие свою лабораторную посуду в конце дня. Флеминг же оставлял свои лабораторные чашечки с культурами на 2-3 недели на рабочем столе и забывал про них. Ему было интересно узнать, какие будут всходы. Иногда в чашечек накапливалось до 50 штук. Тогда он приступал к разборке, что-то выбрасывал, что-то исследовал. Однажды Флеминг сильно чихнул в чашечку Петри, в которой находились бактерии, и оставил её на несколько дней, решив подождать. Когда через неделю он посмотрел в микроскоп, то обнаружил, что в тех местах, куда попали капли слюны, бактерий не было, они были уничтожены. Он повторил опыт, и тот же результат. Напрашивался вывод, что слюна является антибактерицидным средством. Так в 1922 году Флеминг открыл лизоцин антибактериальный агент, способный разрушать клеточные оболочки бактерий, не оказывая вредного воздействия на организм. В дальнейшем лизоцим был обнаружен в местах соприкосновения организма с окружающей средой, в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, слёзной жидкости, слизи носоглотки. В больших количествах лизоцим содержится не только в слюне, но и в растениях: капусте, репе, редьке, хрене. К сожалению, использование лизоцима в лечебных целях оказалось ограниченным. Он был эффективен против тех бактерий, которые не являлись возбудителями заболеваний. Против болезнетворных он был бессилен, но Флеминг на этом не остановился и сумел совершить ещё одно выдающееся открытие. Однажды, уходя в отпуск, Флеминг по своей привычке оставил несколько чашек с опытными культурами стафилококка. Хотел проверить действие некоторых ферментов на их способность разрушать опасную инфекцию. Вернувшись из отпуска, он обнаружил, что количество стафилококков во всех чашках значительно увеличилось. А в одну из них случайно попал плесневый грибок пенициллиум нотатум. Здесь выросла плесень, а колонии стафилококков вокруг плесневых грибов стали прозрачными из-за разрушения клеток. Флеминг продолжил исследования и сумел выделить активное вещество, убивающее бактерии. Он назвал его пенициллином. Это был первый в истории медицины антибиотик. Полученные данные он опубликовал в 1929 году. По рекомендации Флеминга пенициллин использовали в виде антисептика при наружной обработке поражённых участков. Флеминг не думал, что этот препарат получит широкое распространение, так как производство его было очень трудным. Во время Второй мировой войны, когда тысячи солдат умирали в госпиталях от заражения крови, вновь начались поиски эффективного антибиотика и вспомнили о результатах, полученных Флемингом. Новая серия опытов над мышами еще раз доказала эффективность пенициллина. В 1940 году химики Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн разработали методы его очистки. Впервые препарат стали активно и использовать при лечении солдат и офицеров союзных армий в 1941 году. В Советском Союзе микробиолог Зинаида Ермольева, действительный член Академии медицинских наук СССР, открыла пенициллин в 1942 году. Его производство оказалось более дешёвым, чем препарат Флеминга. В 1945 году Флемингу, Флори и Чейну была присуждена Нобелевская премия по медицине за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных заболеваниях. Английский король Георг VI возвёл Флеминга в дворянское достоинство. Так сын бедного фермера, бывший солдат в годы англобурской войны, А затем хирург и микробиолог, многие годы проработавший в лаборатории патологии больницы Святой Марии в Лондоне, благодаря двум случайностям, а может закономерностям, стал одним из самых знаменитых медиков 20-го столетия. Несмотря на все почести и награды, он продолжал свою лабораторную работу, но уже не столь удачно.